Глава тринадцатая. Академия Грейсхарт, Лондон, 17:30. Понедельник. Дождь яростно лился из громовых туч. Серый мрак парил в небе, как перевернутая бродящая в нем тень. Я стоял у школьной проходной и смотрел сквозь высокие окна. дожидаясь лучшего момента, чтобы уйти. Я смирился с тем, что промокну и вышел, держа портфель над головой. Всего через несколько спешных шагов на цыпочках я был весь в воде, так что перешел на побежденный шаг. Послышался смех, не мелкого б е с е н к а а чей-то знакомый, смех друга, который смеется не то над тобой, не то вместе с тобой. Я обернулся. Сандра давилась со смеху. а сама была совершенно сухая под огромным зонтиком, и она имела на то право. Вся такая уютная, как свежий хлеб из печи. А я выглядел так, будто принял душ не снимая одежды. Она приподняла зонт, чтобы я мог под него встать. Мы направились к станции. Как прошел день? спросила она радостно, все еще посмеиваясь. Я не ответил, понимал, что она ждет ответа. Пока мы шли, у нее то и дело опускалась рука, и зонд бил меня по голове. Так придется кое-что поменять. Давай, я буду держать з о н т Я забрал з о н т и нёс его достаточно высоко, чтобы не задеть никого из нас. Видишь, куда лучше? Она улыбнулась. Мы пошли дальше. Она обняла меня рукой за бок, прямо над тазовой косточкой, продолжая улыбаться. Мы шагали нога в ногу. Было странно, но хорошо. Я обратил внимание на ее парфюм, цветочный или ягодный букет. Он чуть поднял настроение. Как прошел твой день? спросил я. О, хорошо. Но нужно проставить еще столько оценок. Эти детишки сведут меня с ума. И клянусь, миссис с а н д е р м э й р взяла меня под прицел. Знаешь, как она иногда заходит в ы б о р о ч н о в класс посреди урока и стоит у дальней стены, наблюдая, как ты преподаешь? Она ко мне так два раза приходила за два дня. Со мной она такого не делала. Ты права. Что-то она в тебе нашла. Сандра раздраженно посмотрела на меня, а я лишь посмеялся. Мы дошли до главной улицы, где нас встретил мужик громким голосом кричавший всем прохожим: "Удачи вам, удачи вам, удачи вам". Мы подошли к входу на станцию. Я опустил зонт и вернул его Сандре. На ее лице возникла самодовольная улыбка победителя. Мимо проехала машина, обрызгав меня водой из огромной лужи, и теперь вся моя одежда была насквозь пропитана грязной дождевой водой. Сандра снова рассмеялась, какой мелодичный у нее голос, а я стоял промокая еще сильнее. Ха-ха, с у д а ч е й у тебя не очень. Посмотри только, я люблю тебя, произнесла она все еще смеясь. Что, спросил я. Что? переспросила она еще хихикая, пока доставала из сумки бумажные салфетки, чтобы протереть мне лоб. Вряд ли это сильно поможет. Можешь забрать всю упаковку. До дома хватит. Я прыснул и мы обнялись на прощание. Она разжала руки чуть позже обычного, я тоже, потому что привык к ее теплу в этот холодный осенний вечер. Мне на секунду захотелось, чтобы она никогда меня не отпускала. Вторник. Сегодня дождя не было, только тучи. Все еще пасмурно. Но люди обрадовались небольшой передышки от дождей, как солнцу. Я решил зайти в класс к мистеру Барнсу, навестить его. Не помню, когда в последний раз был у него и бывал ли вообще, но мне показалось, что если я буду ходить к нему, он перестанет ходить ко мне, а я передам эту добрую традицию в руки, пока еще не п о д о з р е в а ю щ и й ничего ж е р т в ы Я открыл дверь, слегка засомневавшись, не надо ли было постучать, вошел. Мистер Барнс копошился у себя под столом, убирал что-то. Услышал моё, сэр? Он от неожиданности подпрыгнул и ударился макушкой о край стола. Вышел ко мне, держась за голову обеими руками, яростно растирая место ушиба пальцами. Лицо у него раскраснелось. Дал бедняге отойти от второй по неприятности боли во всем мире. Первая – это, конечно же, удариться мизинцем ноги о мебель. Вы в порядке, сэр? Мистер Барнс активно закивал. Может мне позже зайти? Спросил я. Нет, нет, нет, возразил он. Входите сейчас. Он бросил сумку под стол. Но «Ну как оно старина? Чему обязан удовольствием? Мистер Барнс снова стал самим собой. На секунду я задумался, зачем вообще пришел. Но что-то было не так. Он стал рассеяннее и куда раздражительнее, чем утренний мистер Барнс или тот прилежно ведущий записи на планерках человек. Решил заскочить по пути с работы. Нам с вами надо как-нибудь сходить пропустить покружки. Его лицо расплылось в довольной улыбке. Что я надел? л а Ну что ж, ладно, увидимся. Среда. Последний урок. Мои десятиклассники заняты делом. Они отвечают на вопросы по главам книги, которую мы читаем. На устном чтении руки поднимают всегда одни и те же ребята, пока дело не доходит до глав с матерной лексикой. Тогда все руки подняты. Я отнимаю у них повод для веселья и сам читаю эти фрагменты, пропуская ругательства и пристально смотрю на них, прежде чем вернуться к чтению с выражением. Боковым зрением я уловил, как в класс незаметно вошла миссис с а н д е р м э й р и отправилась к дальней стене. Она встала там, как статуя, желая остаться незаметной, но в то же время у всех на виду. Я напрягся, в горле пересохло, как в лесу при пожаре. Через пару минут она вышла так же незаметно, как и вошла. Прозвенел звонок. Лучшее из облегчений. Четверг, обед. Мы сели с мистером Макормаком в конференцзале, где почти не было слышно криков играющих на площадке детей, потому что это оказалось единственное время для беседы, удобное нам обоим. Он работал недавно. Я мало что о нем знал. В основном он держался о с о б н я к о м Я восхищался его постоянством. Каждый день какая-нибудь клетчатая рубашка с коротким рукавом, даже зимой. Темные брюки и сальная неухоженная борода, которая закрывала его рот и двигалась, когда он говорил. Извиняюсь за спешку, но мы же и так все знаем, произнёс он с шотландским акцентом, ещё более приметным, чем его борода. Мы побеседуем, определим цели, обсудим твои планы. Я сидел и кивал, не сводя глаз с его двигающегося под бородой рта. Он спросил, какие цели я поставил на год. Чего я хотел от жизни? Я дал расплывчатый ответ, который маскировал всю глубину моей апатии, что от моей работы мне ничего не надо, как и от жизни. После нескольких шуток на рабочие темы, в основном моих, чтобы он не заподозрил неладное, Маккормак спросил: «Счастлив я?» Звук этого слова оглушил меня, как два колокола, столкнувшихся внутри моего пустого черепа. Счастлив ли? переспросил я. Да, счастлив ли? На работе. У меня перехватило дыхание, словно трахея с у з и л а с ь до диаметра соломинки. Счастлив. Не знаю точно, что он имел в виду и почему спросил, и что мне было ответить. Я куда счастливее за пределами школы, но провожу здесь большую часть времени. Я вынужден быть тут, хотя уже привык и вполне этим доволен, поэтому и возвращаюсь. Возможно, мы как призраки обитаем только в знакомых местах, а может, мы сами обитаемы. Жизнь лишь призрачное обитание. Счастлив? Я не счастлив. Не знаю, что это значит. Я смотрел ему в глаза, он ждал определенного ответа. Да. Ответил я односложно, подавленно, кратко. Его вот тонкие улыбающиеся губы исчезли в бороде. Он встал, прозвенел звонок. Пятница. В конце долгого дня, точнее, долгой недели, топанье в коридорах, детских криков, хлопанье дверьми, дрёмы на собраниях. Я закрыл кабинет и пошел в спортивный зал. Прокрался туда незаметно, как мне казалось, но мистер б л о к сразу заметил меня, даже не посмотрев. Умел он даже погрузившись во что-то очень далекое, осознавать все, что происходит вокруг него. По пятницам после уроков он тренировал баскетбольную команду. Я смотрел, как он басит команды, а дети тут же их выполняют. Вокруг него всегда витала аура статности, которая требовала к себе уважения. На базу, рявкнул он. Ребята тут же взяли мячи и побежали в конец площадки. Он давал команды, а дети слушались их и выполняли, как профессионалы, что просто поразило меня. Бывало, я заходил к ним и видел, как они читают на полу или делают домашку вместо тренировки. Это поражало еще больше, зная, с каким трудом они выполняют те же задания на уроке. Я наблюдал в восхищении. Такое послушание было редкостью, особенно в этой школе. На моих глазах самые грозные и агрессивные ученики строились по линейке, как пехотинцы перед генералом. Даже к и р а н Он как раз посмотрел на меня, будто я произнес это вслух. Мы встретились взглядами, обозначив, что увидели друг друга. к и р а н жил в школе по своим собственным установкам. То и дело попадал в передряги, шатался по коридорам во время уроков, матерился, срывал занятия, влезал в драки. Но здесь, в зале, он вел себя спокойно, словно стал другим человеком, и эта трансформация отразилась в его школьной жизни. Пусть в школе мы не пересекались, но мы заметили друг друга здесь, и этого было достаточно. Он близко общался с Дуэйном. Раньше они ходили на баскетбольные тренировки вместе, но со временем это превратилось в войну на истощение, и Дуэйн ее проиграл. Я немного понаблюдал за игрой, а когда уходил, мистер Блэк посмотрел на меня и подмигнул, дав понять, что меня заметили. Всего на секунду, но я почувствовал себя важным и безумно благодарным за это, за то, что меня заметили. На выходе. Я не сдержал улыбки.